Глава четырнадцатая. Они вышли из здания суда и уселись в служебную машину судьи. Едем домой, недовольно приказал Сидов водителю. И давай быстрее. Сейчас удивился водитель и обернулся. Он был совсем молодым. Очевидно, судья обычно обедал в Ханларе и не ездил домой в обеденное время. Домой! закричал Сидов. Я же тебе сказал, что непонятно. Водитель с испуганным видом закивал, и они поехали. Не могу понять, как это могло случиться, нервно произнес судья. Ко мне домой никто посторонний зайти не мог. Это абсолютно исключено. Дома всегда люди: моя жена, кухарка, домработница, мой сын. Ему только двенадцать лет, и я перевел его сюда из Баку, чтобы он был у нас перед глазами. Мальчик увлекается футболом. А здесь есть известный футбольный клуб Габала. Руководство клуба наняло хороших специалистов, в том числе из Европы. А старшим тренером команды работает Григорчук, высококлассный специалист. Я отдал сына в их академию. Раньше он занимался в б а к у в академии Невчи. А вы за кого обычно болеете? За Невчи, признался Дронгу. С самого детства. Это была команда нашей молодости. Особенно выделялся знаменитый Бонишевский. Невчи сейчас уже не тот, заметил Сиидов. Сейчас лучше всех играет Карабах и более-менее Габала. Остальные явно не дотягивают до их уровня. И все равно Невчи популярная команда, упрямо произнес Дронгу. У нее больше болельщиков, чем у всех остальных команд вместе взятых. У вас один сын? Нет, есть еще младшая дочь. Ей только восемь лет, сообщил судья. Они подъехали к дому. Сиидов выскочил из машины первым и, не оборачиваясь, бросился в дом. За ним последовал Дронгу. Судья вбежал в просторный двухэтажный дом и кинулся на второй этаж в свой кабинет. Где мое ружье? закричал он на весь дом. Где моя б е р р е т т а Кто ее мог украсть? На крик появились сразу несколько женщин: его супруга, кухарка и дочь. Дронго медленно поднялся за хозяином дома на второй этаж. Куда делась моя беретта? Снова закричал Сиидов. Женщины потрясенно молчали. Ружье лежит в кабинете, сказала жена. Она была ниже среднего роста и довольно полная для своих молодых лет. Все вошли в кабинет. Это другое ружье, разозлился с е и д о в не обращая внимания на гостя. Ты совсем ничего не понимаешь. Где моя беретта, которую мне подарил твой отец? Кто мог ее украсть? Никто не мог украсть, удивленно сказала супруга. Ты ведь знаешь, что в кабинет без разрешения к тебе не входит никто, кроме домработницы, которая там убирает. Где она? Все еще не мог успокоиться с е и д о в Куда она ушла? Срочно найди ее и пусть придет сюда. Не нужно кричать при посторонних, одернула мужа супруга. Ты сам куда-то положил свое ружье и теперь кричишь. Кто может его взять? Ты же прекрасно знаешь, что к нам в дом никто не мог залезть. Сегодня утром только за Рамизом зашли двое его друзей и они поехали к себе в футбольную академию. Больше никого не было. с и д о в уселся на диван и посмотрел на гостя. Садитесь, предложил он, указывая на стул. Вы видите, что происходит. Хотите к а н и к у Спасибо, не хочу. Идите вниз, приказал р а ф и г а х а н у м обращаясь к кухарке и дочери, стоявшим в дверях. Те поспешно вышли. Было понятно, что в этом доме все слушают именно ее. Я думаю, ты успокоишься и поймешь, что никто не мог сюда войти без твоего разрешения, сухо произнесла супруга с е и д о в а Куда тогда пропало мое ружье? Устало спросил судья. Почему я должна знать? Ты должен сам вспомнить, куда его положил. Не сходи с ума. У нас дома никого не бывает. Где оно может быть? Ищи сам свое ружье, посоветовала жена, выходя из кабинета. Хозяин дома снова достал из кармана телефон. Алло, Шахбазов, это я. Что у вас там с этим убитым? Да, я понимаю. Конечно, нужно пригласить экспертов из Баку, пусть проверяют. Что говорит Рашидов? Правильно говорит. Я выдам вам решение суда на арест этого мехмана, пусть посидит и подумает. Он убрал телефон в карман, снова взглянул на Дронгу. Не представляю, что будет. Мрачно пробормотал судья, если свидетеля застрелили из моего ружья. Меня могут отозвать с должности. И Еще неприятности будут у моего тестя. Он работает в кабинете министров, заведующим отделом. Будет скандал. Все знают, что мой тест ь и семья Хаквердиевых никогда не ладили друг с другом. И поэтому. Вы передали свое ружье, чтобы застрелить возможного свидетеля? Иронично заметил Дронгу. Вам не кажется, что в эту версию никто не поверит? Тогда куда пропало мое ружье? спросил с е и д о в Исчезло само по себе? Где вы его обычно держите? поинтересовался Дронгу. Вот здесь в специальном шкафу, указал судья на шкаф. Обычно в нем стоят два ружья. Видите, одно здесь, а второго нет. Кто его мог забрать? Ведь в дом никто не входит. Шкаф закрывается на ключ. Зачем? В нашем доме вообще никто не поднимается на второй этаж. Если приходят гости, то они бывают только на первом этаже. Сейчас найдут нашу домработницу, и мы узнаем, кто еще мог сюда войти. Вы давно видели свою беретту? Два или три дня назад. Оба ружья стояли в этом шкафу. Нет, я видел беретту еще вчера утром. Точно, вчера утром. Значит, кто-то вошел ночью и забрал ружье? Но этого не может быть. Мы все спали в доме. Он поднялся и прошел к шкафу, открыл дверцу и посмотрел, словно там могло находиться второе ружье. Кто мог специально сюда залезть? вздохнул судья. Какая-то дурацкая мистика. А если никого не было? Неожиданно произнес Дронгу. Сидов резко обернулся. Что значит никого не было? Не понял он. Принцип оккама. Загадочно произнес гость. Был такой английский математик, которому принадлежит известная фраза: не умножай сущее без необходимости. Что это значит? Угрюмо спросил судья. Возможно, сюда никто из посторонних не входил, пояснил Дронгу. И ружье само убежало, мрачно пошутил Сеидов. Не само. Очевидно, что ваша супруга, кухарка, домработница и дочь не могли забрать ваше ружье. Но в доме живет еще один мужчина, маленький мужчина, ваш сын. Возможно, он без разрешения решил взять ваше коллекционное ружье. Ваша жена сказала, что утром за р а м и з о м очевидно, вашим сыном, заходили его друзья. Он не мог взять это ружье, чтобы показать его друзьям. Причем тут мой сын? Вы думаете, он взял ружье, поехал и застрелил этого гулама? Он ребенок, ему только 12 лет. Я не говорил, что он застрелил. Где находится его комната? По коридору налево, первая дверь. Рядом с моим кабинетом. Судья посмотрел на Дронгу и, вдруг резко повернувшись, поспешил в соседнюю комнату. Гость прошел за ним. В комнате подростка царил обычный для мальчишки беспорядок. с и д о в осмотрел комнату, открыл дверцы шкафов. Ничего нет, прокомментировал он. р а м и с не мог взять ружье и пойти с ним куда-то в город. Его возит мой водитель. Он бы сразу увидел ружье в руках моего сына. Нет, это невозможно. Дронго задумчивым видом кивнул, затем неожиданно лег на пол, протянул руку под кровать и достал ружье. Это была беретта. Сукин сын, пробормотал Сиидов. Значит, это он взял ружье. Я его убью. Мальчику хотелось похвастаться. выяснил Дронгу, поэтому он и забрал ваше ружье, чтобы показать его друзьям. Он точно знал, что вы не приезжаете во время рабочего дня домой. Я обратил внимание, как удивился ваш водитель, когда вы приказали ему ехать к дому. Очевидно, что днем вы обедаете в других местах, а не дома. А мальчик, видимо, похваставшись ружьем перед товарищами, спрятал его под кроватью, чтобы потом незаметно вернуть на место. Так что ничего удивительного в этом нет. Вспомните, какими мы были в его возрасте. Я ему покажу возраст, з л о п о обещал с у д ь я Из-за него я чуть не получил инфаркт. Как вы догадались, что ружье в доме? Просто я поверил вам и вашей супруге, что никто из посторонних не мог войти в ваш дом. Тем более, что вы вспомнили, когда видели эту беретту в последний раз. Убийца не мог незаметно залезть к вам ночью и украсть ружье. Ну и ваша жена упомянула о друзьях вашего сына, которые заходили к вам домой. Вот я и подумал, что мальчик показал им ружье, а потом спрятал его под кроватью. Он понюхал ствол, повертел ружье в руках. Из него сегодня утром точно не стреляли, сообщил Дронгу. Возможно, гулама застрелили из похожего ружья. Не только у вас в этом городе могло быть такое оружие. Вы считаете, что его все-таки застрелили из ружья именно такой модели? Почти убежден. Я разбираюсь в оружии. Хорошо, что вы догадались, где моя беретта, пробормотал судья. Я даже не знал, что и думать. Дронго передал ему ружье. Закажу самый надежный шкаф и замок, чтобы никто, кроме меня, не мог больше достать эти ружья, пообещал Сиидов. Я ведь всегда проверяю, чтобы после охоты в ружьях не остались патроны. Знаете, сколько несчастных случаев бывает с этими ружьями и винтовками? Знаю, кивнул Дронгу. Поэтому вы правильно делаете. Я могу узнать, у кого еще могла быть такая беретта. Может быть, вы знаете? Я видел похожую в Баку у одного из наших судей, но здесь в Габале? Нет, ни у кого п о д о б н о й модели не могло быть. Если бы такое ружье у кого-то появилось, то я бы сразу узнал. Любой охотник не удержался бы и обязательно им похвастался. Похоже, вы правы, согласился Дронго. Но, видимо, у кого-то такое ружье все-таки есть. Тогда ваш убийца состоятельный человек, сказал Сиидов. Такое ружье обычно преподносят в подарок. И дарят очень значительным особам. Я сейчас говорю не про себя, но у обычного жителя города такого ружья просто не может быть. Знаете, сколько оно стоит? Знаю, ответил Дронго. Но кто-то выстрелил и убил гулама именно из такого ружья. Я думаю, к вам приедут э к с п е р т ы б а л л и с т ы и постараются точно установить, из какого оружия был застрелен несчастный гулам. Но насчет состоятельного человека я с вами полностью согласен. Дело в том, что именно этот убийца должен был быть человеком, которому гула мог м предложить купить его секрет за сто тысяч долларов, а у каждого человека, живущего в вашем городе, не может быть такой суммы денег наличными. Значит, у нас есть уже два весомых свидетельства о состоятельности убийцы: его дорогое ружье и его возможный банковский счет. Таких людей только несколько человек, мрачно заметил с е и д о в В любом районе все знают самых известных и богатых людей: глава района, его заместители, прокурор, начальник полиции, начальник службы безопасности, депутат, может еще один или два крупных бизнесмена, если они есть в районе. Список очень ограниченный. И судья, добавил Дронгу. Председатель суда, уточнил он. И судья согласился с е и д о в Но мое ружье находится дома, и как вы сами убедились, из него сегодня утром не стреляли. А вы сказали Шахбазову, чтобы проверили регистрацию всех ружей в районе. Это ему сказал прокурор, вспомнил Дронгу. Я думаю, что регистрировали ружья в полиции. С этим Шахбазов разберется, махнул рукой судья. А вы лучше проверьте через службу Асан. Сейчас во многих районах республики открыли такие службы, в которых оказываются многопрофильные услуги, выдаются паспорта и документы, оформляются квартиры и дома, оформляются нотариальные доверенности. В общем, посетители могут получить необходимые документы в одном месте. Там недавно назначили очень хорошего парня Абдулалиев. Он раньше работал за рубежом, кажется, в Праге. Очень толковый и умный молодой человек. Может быть, кто-то регистрировал оружие у них или оформлял его кому-то в дар? Вероятность почти нулевая, заметил Дронгу. Вряд ли этот состоятельный человек обращался в такую службу. Но проверю и там. Где находится ваш асан? На краю города, неподалеку от стадиона. Оживился с е и д о в Там одновременно несколько полей, на которых тренируются наши ребята, том числе и мой сын. Он вспомнил о сыне и снова нахмурился. Я его сегодня серьезно накажу, пообещал судья. Не стоит. Лучше спокойно поговорить и объяснить, что оружие не игрушка. И хорошо было бы брать его с собой на охоту года через два. Вы станете гораздо ближе друг к другу, и он не будет брать р у ж ь е без вашего разрешения. Дронго вспомнил, как однажды в Париже его сын попросил выиграть в тире какую-то мягкую игрушку. Сын знал, как именно стреляет его отец. Тогда за двадцать минут Дронго выиграл все возможные призы, стреляя из пистолета и винтовки. Под конец у него отобрали оружие и пояснили, что профессионал не должен приходить в тир, но все призы добросовестно выдали. В этот день сын был абсолютно счастлив и горд за успехи своего отца. Дронгу улыбнулся. Вы думаете, мне не стоит его наказывать? переспросил с е и д о в Ни в коем случае. Вы же судья должны уметь оценивать тяжесть содеянного и выносить справедливые приговоры. Мужчины улыбнулись друг другу. х о з я и н дома был вполне доволен советом гостя.